Глава 24. Двое. Мы должны опять раскачивать кровать, серьезно спросила Алиса. Между ее бровей даже образовалась едва заметная тонкая вертикальная морщинка. А что, неплохая идея? Хрипло ответил Андрей и чуть отвел руку, в которой была зажата футболка. Алиса тут же прикрыла грудь, а он продолжал стоять, словно тумблер в его мозгу внезапно заржавел и никак не хотел сдвинуться в нужном направлении. Алиса стояла так близко, что волоски на его руках приподнялись. Сколько бы он себя ни уговаривал не поддаваться вполне понятному желанию, противица ему становилась невмоготу. Стиснув зубы, Андрей в очередной раз признал, что проигрывает собственным эмоциям. С этой девушкой его обычные шутки и игривый тон ему самому казались отвратительными и пошлыми, но другого способа как-то разрядить атмосферу он никак не мог подобрать. Одно было понятно. Алиса смущена и растеряна не меньше, потому что тоже не понимает хода его мыслей и все еще, кажется, пытается разобраться в правилах игры. Не подозревая, что вся суть игры заключается именно в ней, и правила ее просты до безобразия, вот только основной игрок никак не может собраться и сделать, наконец, первый решающий ход. Заметив выражение его лица, Лиса опустила глаза, но уже через мгновение вновь посмотрела на него, и теперь уже Андрею пришлось принять ее молчаливый вызов. И в тот же самый миг он осознал, чем вызван ее неприкрытый интерес, но не смутился и даже чуть расправил плечи, насмешливо выгнув бровь. Разумеется, Алиса не могла не заметить изменения в его внешности. Но разве это было проблемой? В современном мире люди не только постоянно перекрашивают волосы, но и перекраивают собственные лица и тела, когда им вздумается. Так что линзы — самый простой и безопасный способ чуть откорректировать свою внешность. Именно так он и решил ответить, ожидая ее вопроса. Можно я приму душ? Вопреки всему, произнесла Алиса. Андрей вздрогнул и выпустил футболку. Она тут же подхватила ее. Ну да, конечно, с секундной заминкой ответил он. Я быстро. Спасибо, Дмитрий. Ее губы дрогнули, и взгляд Андрея завис на них, обрисовывая до миллиметра. Алиса скрылась в ванной комнате. Раздался щелчок хлипкой пластиковой двери, а следом за ним шум воды. Не зная, куда девать руки, Андрей взъерошил волосы и прошелся взад-вперед по небольшому номеру. Вся его жизнь была жизнью молодого, свободного, здорового мужчины, необремененного обязательствами перед женщинами. Он сам выбрал такой путь, считая его в своем возрасте наиболее правильным. Когда-нибудь потом, размышлял он, не особо задумываясь о сроках, могла появиться девушка или женщина, которая родила бы ему детей и занялась бы его воспитанием и одомашниванием. Но все это казалось таким далеким, что эти мысли терялись в тот же момент, когда возникали словно падающие звезды на полночном летнем небосклоне вспышка легкий змеевидный след и всё ни тепло ни холодно, но вроде как приятно все это казалось правильным пока не появилась алиса бражникова андрей проверил входную дверь и подошел к ванной комнате выждав пару минут легонько постучал я посплю полчаса сказал он и, не дожидаясь ответа, побрел к единственной кровати. Мельком глянув на пачку презервативов, смахнул ее на пол, а потом ногой отшвырнул в дальний угол и майку Гочи. Рухнув на постель, Андрей вжался лбом в стену, чтобы немного остудить кожу, которая горела, словно у него повысилась температура, и закрыл глаза. Сознание его тут же поплыло от накопленной усталости, но окончательно он сдался, когда перед его внутренним взором возникло лицо Алисы. Ее губы оказались так близко, что он почти ощутил их мягкость. Ее глаза, не мигая, смотрели на него, и он не удержался, потянулся навстречу, наплевав на все доводы разума. «Во сне можно», — успокаивающе прозвучал в голове его собственный голос. Глубоко вздохнув, Андрей, наконец, расслабился и позволил Алисе остаться с ним.